Страница 540. Письмо 127 Ивану Петровичу Борисову и Афанасию Афанасьевичу Фету. 1860 год, февраля 15, Ясная Поляна. Благодарствуйте за ваши милые письма, любезный Иван Петрович. И не пеняйте, пожалуйста, что иногда не скоро отвечу. Примечание первое. Теперь собираюсь быть аккуратным когда уж не к чему. Я думаю, у вас уж подумывают о Козюлькине и потому о Ясной Поляне. Как здоровье вашей больной? Примечание второе. Уведомьте меня, пожалуйста, поподробнее. А вось опять приведется мне радоваться на ваше козюлькинское житье и бояться, чтобы что-нибудь не испортилось. Я доживаю зиму хорошо. Занятий пропасть и занятия хорошие, не то, что писать повести. Примечание третье. Сообщенные вами сведения о чтениях очень были для меня интересны, но, по-моему, эти чтения что-то не то. Что литература. Я до сих пор ничего не получил из журналов. Главное, что, братья, мы уж и на картах, и на кофе о них гадаем, и все им не выходит интереса. Примечание четвертое. Без шуток, ежели против ожидания они еще в Москве, то скажите им, что не пишу, рассчитывая, что письмо их не застанет, но умоляю их написать строчку, что и как, и когда они приедут. Прощайте, обнимаю вас, Лев Толстой. Дяденька. Не искушай меня без нужды, лягушкой выдумки твоей. Мне, как учителю, уж чуждые все сочинения прежних дней. Примечание пятое, шестое. Показания Сережи несправедливы. Никаких казаков я не пишу и писать не намерен. Примечание седьмое. Извините, что так без приготовления наношу вам этот удар. Впрочем, больше надейтесь на Бога, и вы утешитесь а ожидать от меня великого я никому запретить не могу. Когда я увижу вас, драгоценный дядюшка, так мне брюхом иногда хочется подразнить вас, вызвать на закурдя и посмотреть, как вы, отмочив пулю, открыв челюсти и подобрав язык под зубы, улыбаетесь и думаете, вот на ковыкусе. Примечание восьмое. Дружинин известил меня о предполагаемом журнале Портнова, и тетенька думала, что я не здоров сделаюсь от беспрестанно повторяющегося хохота над этим письмом. Примечание девятое. Что ваши поэтические закурдяи, кроме Фердуси? Примечание десятое. Хотел было написать прелестное, нынче случившееся событие в моей школе. да не упишу хорошенько, лучше расскажу. Вот другое маленькое. Мальчик, богатый, сын дворника, видал попугая и рассказывает другим, которые не верят. «Да ты и толкуй, как человек!» — говорит. «Ну, да он тебя так обсрамит, что и умному человеку так не обрезонить!» «Прощайте, обнимаю вас!» Примечание Первое. Толстой отвечает на письмо Борисова от 21, 22 января и Фета от 2 февраля. Переписка том 1, номер 206. Второе. Борисовой. Третье. Толстой имеет в виду свою педагогическую деятельность, организацию школ для крестьянских детей и их обучение. Четвертое. В письме от 21-22 января Борисов подробно описал время пребывания Николая и Сергея Толстых, с которыми общался в Москве. Пятое. Дяденька, шутливое прозвище Фета, данное ему Толстым. Шестое. Толстой пародирует начало стихотворения Боротынского «Не искушай меня без нужды». Седьмое. Судя по дневниковым записям, Толстой 16 и 17 февраля писал Казаков. Восьмое. Смотри примечание первое к письму 123-му. Девятое. Дружинин в письме 31 декабря 1859 года приводит слова Фета. «Если бы портной Кундель издавал журнал и давал мне деньги за мои стихи, то он стал бы работать для Кунделя». Переписка том 1, страница 294. И десятое примечание. Толстой иронизирует над увлечением Фета переводом Гафиза. Стихи Фердоуси Фет не переводил. Смотри письмо 123 и примечание 2 к нему. Конец примечаний.